Глава 39. Игра Мазарини. В тот самый вечер, когда наши друзья приехали в Париж, в одну из комнат Пале-Рояль, обтянутой тёмным бархатом и украшенной великолепными картинами в золочёных рамах, весь двор собрался перед постелью Мазарини, который пригласил короля и королеву на карточную игру. В комнате стояли три стола, разделённые небольшими ширмами. За гимн из столов сидели король и обе королевы. Король Людовик XIV занял место против своей молодой супруги и улыбался ей с выражением непритворного счастья. Анна Стрийская играла с кардиналом, и невестка помогала ей, когда не улыбалась мужу. Кардинал лежал в постели, похудевший, истомлённый. За него играла графиня де Суасон, и он беспрестанно заглядывал ей в карты. Глаза его выражали любопытство и жадность. Мазарини приказал Дернуино нарумянить себя, но румянец, ярко выделяясь на щеках, ещё более подчёркивал болезненную бледность остальной части лица и желтизну лоснившегося лба. Только глаза кардинала блестели, и на эти глаза больного человека король, королева и придворные поглядывали с беспокойством. В действительности же глаза синьора Мазарини были звёздами, более или менее блестящими, по которым Франция XVII века читала свою судьбу каждый вечер и каждое утро. Monsieur или выигрывал и не проигрывал он не был следовательно ни весел ни грустен это был застой в каком ни захотела оставить его Анна австрийская полное сострадание к нему но чтобы привлечь внимание больного к какому-нибудь громкому делу надо было выиграть или проиграть «Выиграть было опасно, потому что Мазарини сменил бы свое безразличие на уродливое лицемерие. Проиграть было опасно, потому что пришлось бы плутовать, а принцесса, следя за игрой у своей свекрови, наверняка пожаловалась бы на нее за доброе расположение к Мазарини». Поскольку затишьем придворные болтали между собою, Мазарени, когда не был в дурном настроении, был добродушным человеком, и он никому не мешавший никого оговаривать, поскольку люди платили, не был настолько тираном, чтобы запретить разговаривать, поскольку при этом тратили деньги, так что придворные болтали между собою. За другим столом младший брат короля Филипп, герцог Анжуйский, любовался в зеркальной крышке табакерки своим прекрасным лицом, любимец его швалье де Лорен, опиршись о кресло герцога, слушал с тайной завистью графа де Гиша, другого любимца Филиппа. Граф выскопарным слогом повествовал о разных похождениях отважного короля Карла II. Точно волшебную сказку он рассказывал историю его тайных скитаний по Шотландии и говорил об опасностях, окружавших короля, когда враги преследовали его по пятам. Карл проводил ночи в дуплах деревьев, а днём голодал и сражался. Мало помалу Сказ банника честного короля так захватило внимание слушателей, что игра приостановилась даже за королевским столом. И молодой король, притворяясь рассеянным, задумчиво слушал эту Одиссею, живую во всех подробностях, передаваемую графом де Гиршем. Слушал эту Одиссею, название гомеровской поэмы стало нарицательным для обозначения истории, наполненной разнообразными приключениями. Графиня де Суансон прервала Дегиши. «Признайтесь, граф, — сказала она, — что вы немножко приукрашиваете ваш рассказ. Графиня, я как попугай передаю то, что сообщили мне англичане. К стыду своему должен признаться, что я точен как копия. Карл II умер бы, если бы перенес все это». Людовик XIV поднял свою гордую голову. «Графиня?» — сказал он серьезным голосом, в котором сквозила еще юношеская застенчивость. — Кардинал может подтвердить, что во время моего несовершеннолетия дела о Франции шли очень плохо, и если б в то время я был бы постарше и мог взяться за оружие, мне часто приходилось бы воевать, чтобы добыть себе ужин. — По счастью, — сказал кардинал, первый раз нарушивший молчание, — Вы преувеличиваете, ваше величество. И ужин всегда был готов вовремя для вас и для ваших слуг. Король покраснел. "О, мне, кстати, кричал Филипп со своего места, продолжая глядеться в зеркало, я помню, что раз в Мельюне мне для кого не было ужина. Король скушал 2/3 куска хлеба, а мне отдали остатки". Все гости, увидев, что Мазарини улыбнулся, засмеялись. Королям всегда так, также напоминанием минувших бедствий, как и надежду на будущие счастья. "Но всё же французская корона всегда крепко держалась на головах королей", поспешно прибавила Анна Встрисская. А английская корона упала с головы Карла I, и когда возмущение угрожало французскому трону, когда он колебался, иногда ведь бывает, что трон колеблется, так же, как случаются землетрясения, всякий раз славная победа возвращала нам спокойствие. С новыми лаврами для короны добавил Мазарини. Граф Дегиш умолк. Король принял равнодушный вид, а Мозарии обменялся взглядом с королевой Анной Австрийской, как бы благодаря её за помощь. Всё равно, сказал Филипп, приглаживая волосы. Мой кузен Карл не хорош лицом, но очень храбр и дравца, как немецкий рейтер. А немецкий рейтер, рейтерами в 15-17 веках называли немецких наёмных солдат. И если еще будет так же драться, то непременно выиграет сражение, как при Рокруа. Но у него нет войска, — заметил шевалье де Лорен. Союзник его, король Голландский, даст ему войско. О, я послал бы ему солдат, если бы был королем Франции. Людовик XIV вспыхнул. Мазарини притворился, что поглощен игрою. Теперь продолжал Гавдегиш. Судьба нечастного принца свершилась. Он погиб, если Монк обманул его. Тюрьма, может быть, смерть довершит его несчастье, начавшееся с изгнания, битв и лишений. Мазарини нахмурил брови. Правда ли, что его величество Карл II покинул Гагу, спросил Людовик XIV. "Вселенная правда вас величество", отвечал граф. "Отчесно я получил письмо, в котором его уведомляют об этом отъезде со всеми подробностями. Известно даже, что король сошёл на берег в Дувре. Рыбаки видели, как он направился в порт, но всё дальнейшее пока тайна. Как бы я хотел знать, что было дальше, с жаром восклицал Филипп Анжуйский. Вы верно знаете, братец, Людовик XIV опять покраснел в третий раз в продолжении часа. «Спросите у кардинала», — отвечал он таким голосом, что Мазарини, Анна Австрийская и все гости посмотрели на него. «Это значит, сын мой», — сказала Филиппу с улыбкой Анна Австрийская, «что король не любит говорить о государственных делах вне совета». Филипп покорно выслушал замечание и улыбаясь, низко поклонился брату, потом матери. Но маддарин не заметил, что в дальнем углу комнаты составляется группа, и что Герцог Анжуйский, граф де Гиш и Валье де Лорен, при тонкой возможности рассуждать громко, могут потихоньку сказать больше, чем нужно. Он бросал на них недоверчивые и беспокойные взгляды, намекая Анне Австрийской, что надо прервать это тайное совещание. Как вдруг Бернуин вошёл в дверь за кроватью кардинала и сказал ему на ухо: "Посол от его величества английского короля". Мазарини не мог скрыть своего удивления, которое тот что же заметил король? Не желая быть нескромным и в то же время показаться лишним, Людовик XIV медленно встал и, подойдя к кардиналу, простился с ним. Гости поделились. Пот слышался шум отодвигаемых стульев и столов. Устройте так, чтобы Все постепенно разошлись, сказал Мазарини тихо Людовику XIV. И соблаговолите остаться. У меня ещё на несколько минут. Я кончаю дело, о котором теперь же сегодня вечером желал бы переговорить с Вашим Величеством. И с королевами? спросил Людовик. Да и с герцогом, отвечал кардинал. С этими словами Он приподнялся на своей постели, и полог, спустившись, закрыл её. Кардинал, однако, не забыл о заговорщиках, которые стояли в углу комнаты. Граф де Гив позвал он слабым голосом в то время, как запущенным пологом Бернуин подавал ему халат. "Я здесь", ответил граф, подходя. "Что играете за меня, вы?"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 А за пологом кровати уже не было слышно шелеста шёлковой одежды кардинала Мазарини, вслед за вернуином вышел в соседнюю комнату